Глава 14. На площадь перед башней красиво и стремительно выметнулся целый отряд на быстрых горячих конях. Тэннарт видел, как начали указывать один другому на крышу башни, где над каменным ограждением видны головы защитников. Красиво и страшно пропел воинский рожок. Передняя линия всадников пустила коней шагом, а затем разогнала в галоп. Земля загрохотала под ударами сотен копыт. Садники горцевали, вздымали коней на дыбы, выказывая умение обращаться с животными. Размахивали узкими саблями и кричали, кричали, кричали так, что даже торнад, полуоглохший в подземных кузницах от грохота молотов, зло сопел и морщился. Теонард напомнил. «Не стрелять!» Ничего не делать и даже не показываться. Ждем, когда их наберется побольше. И чтобы их вожди подошли, сказал Страк с надеждой. Вход хорошо закрыли, уточнил Лотар. Как могли, ответил Торнат. Даже в зал камней натаскали. Там их столько, что всем вам сейчас лучше красиво погибнуть, чем потом везде спотыкаться. «Заботливый ты», сказал Теонард. «Не подходи слишком близко к краю». Торнат поинтересовался. «А то пихнешь в спину?» «Не сейчас», пообещал Теонард. «Разве что в конце, когда отобьемся». ты ещё и хозяйственный. Почти как гном, согласился Таонарт. Далеко ж жабе до дракона, ответил Торнард гордо. Как там наши девушки, которые с крыльями силу копят? сообщил Таонарт. Я сказал, чтобы зря они взлетали. Страк посмотрел на женщин и сказал с ревнивой ноткой. «А почему почти все с крыльями? А из нас, санцов, ни одного? Я бы тоже полетал. Или вон торнат вообще все небо изрыл бы в поисках желудей?» Торнат сердито засопил и отошел от них, пользуясь случаем, к группе щебечущих амазонок. Те с виду спокойные, будто разговаривают о своих женских делах. Но время от времени поглядывают на Брестиду, командиршу их маленького отряда. Видно, бросится в бой, стоит ей лишь пошевелить бровью. Велен тоже прошёлся несколько раз по всему периметру крыши, позаглядывал в щели и проёмы. А когда приблизился к Таонарду, что совещается со страггом мелотором, сказал с великим сожалением: Тебе не помешал бы подъемный мост через ров с водой. Да чтоб поглубже. Иначе какой это рыцарский замок, если без рва, с защитного вала и подъемного моста? Теонарта грызнулся. Думаешь, всего этого не было в планах? Даже не через ров, а пропасть. Но нужно было подать пример обуздания аппетитов, иначе вообще бы все рухнуло. Вы же начали намечтавывать себе вообще целые города. Он смотрелся вниз, подтянул к себе арбалет. Внизу на площадь въехала группа всадников. Все молодые и беспечные. Начали горцовать чуть ли не под самыми стенами, выказывая молодечество и презрение к опасности. Солнечные лучи блестят на лезвиях сабель, что недальновидно висят на поясах. Всадники скалятся и коротко переговариваются. «Утерпишь?» — спросил Вилейн. «Утерпел бы легко», — ответил Теонард ровно. «Но под стены их допускать все же нельзя. Во избежание». Он быстро вскинул к плечу приклад арбалета. Щелкнула стальная тетива. Стрела исчезла. Теонард моментально вложил в канавку вторую и выстрелил снова. Двое кочевников пошатнулись с сёдлах, но ему пасть не дали, удержали с обеих сторон. Ухватили конские поводья и поспешно покинули площадь. Вилень завистливо вздохнул. Теонард бьёт без промаха. Остальную тетиву натягивает одной рукой, хотя обычно даже сильные мужчины делают это двумя. уперев дугу арбалета в землю. «Это хорошо», — сказал Мелкинт, «что мастер в стрельбе, а не в рукопашном бою. В нем всю нашу группу сомкнут количеством». «Пока есть стрелы», — буркнул Теонард, «смогу и буду стрелять». «А на сколько хватит?» По комаги они сякнет, сообщил Танарт. Веленн скосил глаза на камешек в цепочке на его груди. А то сконял. Вот-вот погаснет. Кто кто, а я в амолетах разбираюсь. Тогда и стрелы кончатся, ответил Танарт. Веленн потрогал рукоять длинного ножа на поясе. Ненавижу это грубое оружие. Но разве не весь мир груб? спросил Таонард. Груб и неотёсан. согласился Веленс с со вздохом. Много же нам Мелкиндом будет работы, чтобы всех оттесать и омелкиндить. Внизу кочевники стали осторожнее. Но это проявилось только в том, что на площадь перед башней выезжают только самые ловкие и быстрые. Бристеда истратила 5 стрел, но сумела ранить только одного. А когда пятый всадник с лёгкостью поймал её стрелу на лету, она впечатлилась настолько, что забросила лук за спину и строго велела амазонкам беречь стрелы. Где-то часа через 2 снова воинственно пропел рожок. Теонард велелся им приготовиться. А внизу на площадь выметнули ссадники. Уже не десяток. Только в переднем отряде не меньше сотни. А следом уже видны скачущие в эту сторону новые группы. «Подпустить ближе!» распорядился Теонард. «Стрел маловато! Беречь!» И хотя стрелы запасали все три отпущенные им дня, как их таскали наверх камню. Но понятно, потраченное уже не восполнится. Поэтому все молча и безропотно ждали. Только Велейн и Гнур морщились. Никто из них и не собирался браться за презренные луки. Кочевники на конях примчались прямо ко входу в башню. Там быстро покинули седла и бросились по широким ступенькам. Но сверху прицельно и точно ударили из луков амазонки. К ним присоединился страж с длинным луком, а чуть позже подошёл к краю Вилейн. Пошептал, пожмакал амулеты и, собравшись, мощно швырнул вниз огненно-красный шипящий шар. Похоже, сам чуточку обжёгся. Но когда шар ударился внизу о землю, никого вроде бы не зацепив, во все стороны брызнули злые искры. Кочевники закричали от страха и боли. Одежда моментально вспыхнула, и перед башней заметались живые факелы. Молодец, сказал Лотер мощно. Он говорил, всё истратил, всё истратил, вовсе обнищал. Подкопилось, буркнул Вилейн. Хотел себе на старость оставить. С нами не доживёшь. успокоил лотер. Так что какие запасы? Трать всё. Торнас спросил деловито. Золотые монеты есть? Можешь сразу отдать мне. Хотя и серебро тоже возьму. Вам золото счастья не прибавит, а мне ещё как. Так что можете всё отдать, принимаю, чтобы помочь вам. А где мешок? спросил Вилень. Без мешка не отдам, а в карманы всё не поместится. Сейчас сбегаю, сказал Торнад живо. Вход завален, напомнил Страг, глядя, как одна из амазонок считает стрелы. Сорожайтесь морды. Торнад, побереги камни, бросай только в толпу. Так хоть в кого-то попадёшь, криворукий. «Но не криворукий!» — буркнул Торнат. «Мимо рта не пронесу, как ты, что ложкой буха!» Теонард поднялся наверх башни, поддерживая под руку запыхавшуюся их тенку. Красные глаза морской девы выпучились, мокрые волосы облепили голову, и она стала похожа на яйцо, только большое и глазастое. Ихтёнка старается выглядеть воинственно. Но с её нежным личиком это не просто. Канеля глянула на неё и вскрикнула расстроена. Селина, ты чего? Разве этот рязубец не бьёт из воды? К басейну не подходят, пожаловалась Ихтёнка. Мёрзавцы. — посочувствовал Торнат. — Нет уважения к женщине! Ты точно женщина? Каанель обняла их Тионку и поставила ее по другую от себя сторону, подальше от Торната. — Тут высоко! Не высовывайся за край! — проговорила она заботливо. Теонарт молча пристроил арбалет на каменном бортике и принялся стрелять прицельно. выбирая самых, на его взгляд, опасных и умелых воинов. Страки Брестида стреляли не так красиво и точно, но тяжелые стрелы, попадая в толпу, всегда кого-то, если и не убивали, то серьезно ранили. Торнат, сам любуясь своими могучими мышцами, швырял тяжелые булыжники, хвастливо стараясь забросить их туда, где больше всего противников. Солнечный диск плавно перешёл на другую сторону неба и плывёт по едва заметной дуге вниз. Но кочевники словно не замечают течения времени, надвигаются, как морские волны во время прилива. Кьеркегор, Тахаш и Банши с того момента, как поднялись на крышу башни, никак себя не проявили, держась в сторонке и даже не принимая участия в обороне. Данарт поглядывал в их сторону косо. Наумудрённой жизнью напоминал себе, что даже люди разные. От чего ждать от этих диковинных существ вообще непонятно. Если выживем, будет время разбираться. А сейчас нужно сосредоточиться на защите башни тем, кто может и берётся её защищать. Аэло, Эвреала и Мелис держатся вместе. Негромко переговариваются. У них из-за наличия крыльев тактика схожа. Хотя лучшая летуня, конечно, горгулья. А хуже всех носится по воздуху Эвреала. К ней вообще неприменимо слово «носится». А Элла, да, носится. Носится стремительно. Но выдыхается быстро. И только Мелис может парить в воздухе сутками, высматривая добычу. Причем ночью видит даже лучше, чем днем. Внизу перед башней площадь покрылась трупами. Но всё новые всадники влетали на большой скорости на место бойни. Одни начинали пускать стрелы вверх, стараясь попасть в прячущихся за каменным барьером защитников. Другие бросались к входу, но вскоре откатывались, обнаружив, что там перекрыто тяжёлыми глыбами. Настерная процедил сквозь стиснутые зубы страх. «В этом сила людей», — буркнул Вилейн. «В настырности?» «Не считаются с потерями», — пояснил Вилейн. «У них в счет идут только достижения. А сколько до этого было провалов? Забывают». «Дураки», — сказал Торнадзло. «Или безумцы». далеко им до гномов. "На", «Да, согласился Вилейн. "Но безумцы либо проигрывают по крупному, либо добиваются чего-то важного. А кто не рискует, тот не проигрывает, но и не выигрывает". Страк вытащил из кармана монетку, зачем-то переложил её в другой и сказал зло: Мы сделаем всё, чтобы эти сволочи проиграли. Я всё жду, когда появится наш каменный тролль. Ещё спит? Поинтересовался гном. Милкенд поднял подбородок и окинул собравшихся на башне таким взглядом, словно уже в одиночку победил кочевников и восседает в главном зале Цатодели. Гнор пинает из всех гоблинских сил. сказал он. Я слышал, могут спать годами. Даже сотнями, подтвердил велейн. Если не беспокоить. Если меня разбудить, сказал Торнад тревожно. Я страшен в огневе. Надеюсь, тролль поверят, что разбудили кочевники. Страг вытащил из груды камней небольшой, но, судя по надувшимся венам, тяжёлый камень и проговорил, он доверчив: "Таких даже неловко дурить и обманывать". Торнадо, рассматривая заваленную трупами площадь внизу, сказал с отвращением: "Ну кто так воюет? Кто так воюет? Драки. Только зря народ губят". Переметнуться на их сторону, что ли? Я бы их сразу научил, как эту башню взять, а всю цитадель вообще с лица земли стереть. Лотер сказал очень серьезным тоном. Там и баб побольше, так что давай, Торнат, решайся. Правда, бабы корявые, уточнил Вилейн со странной улыбкой. Но податливые. А здесь хоть и красивые... Но почему-то гномов не обожают. Дарнас сделал вид, что задумался, но поглядывал на Аэлу и Эвреалу. Слышат ли, что где-то близко есть правильные женщины, что значит мягкие и податливые?